Глава 20 Яо сказал. Параграф первый. Яо сказал. О, Шунь! Небом установленное преемство царственной власти остановилось на тебе. В управлении следует неуклонно держаться середины, то есть справедливости. Если китайский народ в пределах четырех морей обеднеет, то и благополучие государя прекратится навеки. С таким же наказом обратился к Юю и сам Шунь, уступая ему престол. Тан, Чен Тан, обращаясь к верховному владыке, сказал, «Я недостойный сын твой Ли, осмеливаюсь принести тебе в жертву черного быка и осмеливаюсь заявить тебе, верховный владыка, что император Цзэ был виноват, и я не смел просить его, а достойные слуги твои мною не сокрытые под спудом». «Его, императора преступления, и их, твоих слуг-добродетели, зримы тебе, владыка. В твоем сердце я был избран. Если я лично согрешу, то пусть это не будет вменено в вину моим подданным. Если же они согрешат, то вина не должна пасть на меня». Джоусский Уван раздал большие награды. Добрые люди обогатились. Он говорил у Джоу Синя, хотя и были ближайшие родственники, но они не стоили моих добродетельных гуманных людей. Грехи моего народа лежат на мне одном». Он, Уван, обратил тщательное внимание на меры и весы, уяснил законы, восстановил упраздненные чины, и государственное правление пошло. Он восстановил угасшие государства, возобновил прервавшиеся поколения, вызвал к деятельности отшельников, и народ искренне покорился ему. Особенное внимание его было обращено на народное пропитание, на траур и на жертвоприношение. Если государь великодушен, то он приобретет расположение народа. Если он разумен, то совершит подвиги, и если будет справедлив, то будут довольны им. Примечание переводчика Этот манифест Чентана 1766 года до Рождества Христова, приведенный из Шудзина, с которым он обратился к своим вассалам после того, как наказал последнего сяского императора Дзе. В начале этой главы заключается наказ императора Яо, обращенный к Шуню по случаю отречения его от царства в пользу последнего. Далее, начиная со слова, пред которым по толкованию должно стоять имя основателя иньской династии Чентана, говорят, идет заимствованный из Шу Цзина манифест этого государя к своим вассалам по случаю низложения последнего государя династии Ся Тирана дзе с молитвенным воззванием к верховному владыке. Затем следует краткая характеристика джоуского князя Увана, начинающаяся щедрыми наградами по случаю утверждения дома Джоу в царственном достоинстве. Заключительные же слова о великодушии, приобретающем расположение народа и так далее, сами толкователи, не зная, кому приписать, многие полагают, что эти слова принадлежат самому Конфуцию считают их общими рассуждениями о принципах, которыми должны руководствоваться цари в своей деятельности. Параграф 2. Цзи Джан спросил у Конфуции, каким бы образом можно было вести дело правления? Философ отвечал, следовать пяти прекрасным качествам и изгонять четырех скверных. Этим путем можно вести дело правления. «А что такое пять прекрасных качеств?» — спросил Цзиджан. Философ отвечал. «Когда правитель благодетельствует, не расходуясь, налагает работу, не вызывая ропота, желает безалчности, доволен, но не горд, внушителен, но не свиреп». Цзиджан спросил. «Что значит благодетельствовать, не расходуясь?» Философ отвечал. Когда он будет доставлять пользу народу, исходя из того, что для него полезно, разве это не будет благодеянием без затрат? Когда он будет выбирать пригодную работу и заставлять людей трудиться над ней, кто же будет роптать? Когда он будет желать гуманности и приобретет ее, то где же тут место для алчности? Когда для него не будет ни сильных, ни слабых по численности, ни малых, ни великих дел, и Он будет относиться с одинаковым уважением ко всем и ко всему, то разве это не будет самодовольством без гордости? Когда он оправит свое платье и шапку, его взор будет проникнут достоинством. И глядя на его внушительный вид, люди будут чувствовать уважение. Разве это не будет величием без свирепости? Дзи Джан спросил, «А что такое четыре дурных качества?» Философ отвечал, «Казнить людей, не наставив их, — это бесчеловечность. Требовать немедленного исполнения чего-либо, не предупредив заранее, — это торопливость. Медлить с распоряжениями и требовать срочного исполнения их — это пагубность». Давая людям что-нибудь, проявлять при выдаче то есть нежелание расставаться с выдаваемым предметом, это будет мелочность, свойственная чиновнику, но не правителю. Примечание переводчика. Относительно достоинств этого параграфа один ученый говорит следующее. В Лунь-Юе много встречается вопросов и объяснений по поводу государственной политики, но нигде она не изложена с такой полнотой, как в настоящем параграфе, который поэтому и записан для того, чтобы служить царям пособием в государственном управлении и в то же время показать, каков был философ в деле управления. Параграф третий. Философ сказал, кто не признает судьбы, тот не может сделаться благородным мужем. Кто не признает церемонии, тому ниоткуда приобрести прочный устой. Кто не знает силы слова, тому ниоткуда будет узнать людей.